Двусмысленность нашего существования, однако, никуда не исчезла, ибо мы, как поется в старой песне, расстались на церковном пороге. Макс поехал в Лондон заканчивать работу, связанную с урскими находками. Мы с Розалиндой на следующий день вернулись на Крессуэлл-Плейс, где нас встретила моя верная Бесси, тайна вызванная туда. Макс держался поодаль и лишь через два дня подъехал к крыльцу дома на Кресуэлл Плейс в нанятом Даймлере. На нем мы прибыли в Дувар, затем пересекли канал и направились к первой цели нашего свадебного путешествия — в Венеции. Всё турне Макс придумал сам, для меня оно должно было стать сюрпризом. Уверена, никто никогда не получал от свадебного путешествия такого удовольствия, как мы. Единственное, что его омрачило, это то, что уже на подступах к Венеции Восточный экспресс подвергся нашествию клопов. Часть 9. Жизнь с Максом. Глава 1. Свадебное путешествие привело нас в Дубровник, а оттуда в Сплит. Сплит я не забуду никогда. Как-то вечером, прогуливаясь по городу и завернув за какой-то угол, мы очутились на площади, посреди которой до неба возвышалась огромная статуя святого Георгия, одна из лучших работ скульптора Местровича. Она была настолько огромна, и так господствовала над всем окружающим, что навсегда врезалась мне в память, как некая веха на жизненном пути. Много смешных воспоминаний связано у нас с югославскими «меню». Они все написаны по-сербско-хорватски, и мы, разумеется, понятия не имели, что в них. Мы, бывало, тыкали в меню пальцем наугад и не без волнения ждали, что же принесут. Иногда нам подавали огромное блюдо из цыпленка, иногда яйца пошот под очень острым белым соусом, а иногда гигантские тарелки супер-гулеша. Порции всегда были чрезмерными, и ни в одном ресторане не хотели получать по счету. Официант обычно бормотал на ломаном английском, французском или итальянском «Не сегодня, не сегодня, заплатите завтра». Не знаю, что они делали, если кто-то питался в ресторане неделю, а потом уплывал на пароходе, так и не заплатив. В последнее перед отъездом утро, твердо решив расплатиться по всем счетам, мы, разумеется, столкнулись с самыми большими трудностями в своем любимом ресторане. «У нас не хотели брать денег. Зайдите попозже», — сказали нам. «Но мы не можем зайти попозже, в который раз твердили мы, потому что мы уезжаем в полдень на пароходе». Небольшого роста официант тяжко вздохнул. Перспектива заниматься арифметикой его явно удручала. Ушел в маленькую комнатушку, долго чесал там затылок, пробовал поочередно разные карандаши, ворчал и, в конце концов, минут через пять вынес весьма скромный счет за то невероятное количество еды, которое мы поглотили. После чего пожелал нам удачи, и мы отбыли. Следующим этапом было путешествие вдоль побережья Далмации и Греции в Патры. Макс объяснил, что мы поплывем на маленьком грузовом суденышке, и, стоя на пристани выжидания его, мы немного нервничали. Потом вдруг увидели совсем крохотный кораблик, эдакую скорлупку, и не поверили, что именно на нем нам предстояло плыть. У него было необычное название, состоявшее из одних согласных — «Сбрн».